где планировалось соединение с танками «Панцергруппа-3» Германа Готта, атакующими от сувалок в том же направлении. Два мощных фланговых удара – знаменитые двойные клещи, грозящие советским войскам западнее Минска полноценным окружением. Поднятый десятками танков, бронетранспортеров и автомобилей шлев пыли, тянущийся вслед за колонной, был заметен за несколько километров, так что о приближении противника артиллеристы узнали заранее.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 Майор распределил куция подкрепления по-братски, выделив по пулеметному расчету первый и третий. Остальных же бойцов заставил отрыть индивидуальные ячейки в зоне огня второй батареи. Передовой дозор из пары мотоциклов с пулеметами легкого двухосного броневика, как и оговаривалось, беспрепятственно пропустили. Засады гитлеровцы не засекли, деловито протарахтев мимо позиции на приличной скорости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 Пехотинцы шустро сиганули из кузовов автомашин и бронетранспортеров, укрываясь от огня советских пушек в расположенном с противоположной стороне кювете, а несколько танков и самоходных орудий торопливо развернулись в сторону внезапной опасности. Одна из бронемашин попыталась съехать с шоссе, но крутой откос сыграл с короткоствольным «Панцер-4 Аус» дидурную шутку. Напуганный резким проседанием кормы, механик-водитель замешкался, не рискуя продолжать движение.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 От полного разгрома артиллеристов спасло то, что орудия располагались под деревьями, и немецкие пилоты не наблюдали цели визуально и не могли точно прицелиться, кладя бомбы в прикирку и надеясь на осколки и фугасный эффект. Из личного состава тройки уцелело лишь четверо тяжелораненых, еще давя налета, укрытых в щелях. Вторая батарея потеряла половину орудий вместе с обслугой. Кроме того...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 И привязные ремни больно впились в тело, а сжимающие штурвал руки словно налились свинцом, однако юркий истребитель уже завершал маневр, уходя с линии огня преследователя. К сожалению, сбросить с хвостами Шмидт превосходящий и шачка в горизонтальной скорости, не удалось. Немецкий пилот применил излюбленную тактику атаки с превышения, дополнительно разогнавшись за счет пикирования, и лишь великолепная реакция Камэска резко на грани, Сваливание в штопор, бросившего машину в сторону, спасла самолет. Подсвеченные трассерами жгуты спаренных очередей прошли буквально в полуметре. Несколько пуль даже зацепило левую плоскость, оставив в лакированной фанерно-полотняной обшивке рваные дыры. Да уж, модификация «Фридрих» — это не проигрывающие в скорости и маневренности даже на малых высотах 51-й -е «Хенкели», которых и шачки лихо громили пять лет назад в испанском небе.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 На выпавшую из кабины сбитой крысы фигурку русского лётчика не обратили никакого внимания. Гитлеровскому лётчику пока ещё хватало более желанных целей. Смертельная карусель воздушного боя набирала обороты, и утреннее июньское небо то и дело перечёркивало траурные полосы чёрного дыма от падающих самолётов. К сожалению, в основном советских. Неожиданно свалившиеся сверху 109-е,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 а спустя несколько минут, показавшихся советским пилотом долгими часами, было потеряно еще пять машин против всего двух сбитых немцев. Парашют Александр раскрыл метрах на семистах, не рискуя делать это раньше, чтобы не превращаться в болтающуюся под куполом живую мишень. Дернув здоровой рукой ярко-красную вытяжную скобу, укрепленную с левой стороны подвесной системы, капитан глухо застонал в ответ на резкий рывок раскрывшегося над головой спасительного купола ПЛ-4. Раненое плечо отозвалось неожиданно сильной болью, и Захарову пришлось сжать зубы, чтобы не закричать. Скосив глаза, летчик взглянул на потемневший от крови рукав летного комбинезона. Похоже, неслабо его зацепило. Просто в горячке боя не было времени обращать внимание. Лишь бы кость не задела. Не хочется на второй день войны попасть в госпиталь. Да и какой может быть госпиталь? Ему нужно летать, сбивать этих гадов, мстить за вероломное вторжение. За погибших сегодня ребят эскадрильи. Пока болтался под куполом, успел осмотреться с огромным облегчением, заметив в небе еще парочку белых пятен раскрывшихся парашютов. Значит, не ему одному удалось спастись. Отлично. Плохо, что ветер достаточно сильный, и пилотов относят друг от друга. Так, а внизу у нас что? Внизу оказался небольшой лесок. С высоты Захаров видел в нескольких километрах его дальнюю опушку, а прямо под ним прорезанный небольшой речушкой, вдоль которой шла грунтовая дорога, лук. Повезло, с рукой только не хватало на лес приземлиться. Да и со здорового, если так подумать, тоже приятного мало. Убиться, наверное, не убился бы, но что-нибудь себе точно сломал. Он и с парашютом прыгал-то всего дважды, еще во время обучения в летном училище. А уж приземление на деревья курсанты вовсе изучали исключительно теоретически, как нечто крайне нежелательное и опасное». Над головой, скрытый от взгляда шелком купола, прошел на низкой высоте самолет, судя по звуку немецкий, и Камаск внутренне похолодел. Ему-то что тут нужно? Но ну, не за парашютистами же охотиться. Неужели немецкому пилоту придет в голову, словно в тире, расстреливать беспомощных летчиков, пусть и из противоположного лагеря? Ведь в следующий раз они могут поменяться местами, и под куполом будет болтаться уже он сам. И тогда любой из наших уже без колебаний нажмет на гашетку. Как выяснилось в следующую секунду, Захаров, к сожалению, не ошибся, и в голову гитлеровца пришло именно это. Двумя смертоносными швейными машинками заработали пулеметы, и очереди пересекли висящую на стропах фигурку одного из летчиков, того, что спускался ближе к Александру и на несколько сотен метров выше. Видимо, пули перебили ремни подвесной системы и часть строп. И купол съежился с одной стороны, превращаясь в хлопающую на ветру вытянутую тряпку, потерявшую способность выдерживать вес человека. Впрочем, стремительно падающему вниз человеку, косо обвисшему на оставшихся ремнях, уже было все равно. Капитан скрипнул зубами от бессильной ярости, захлестнувшей все его существо. «Да что ж ты, тварь, делаешь?» Немец же издевательски качнул крыльями и отвалил в сторону, набирая высоту и готовясь к новому заходу. Интересно, кого он выберет следующей жертвой? Того пилота, что спускается в километре, или Захарова? Обидно. До земли всего ничего осталось, но истребитель-то не обгонишь. Да и внизу он все равно будет прекрасной мишенью на фоне травы. В этот миг сверху раздался до боли знакомый голос мотора родного И-16, бросившегося на помощь попавшим в беду товарищам, затрахтели скорострельные шкассы, И фашист мгновенно потерял интерес к спасшимся русским пилотам, переключаясь на куда как более опасную цель. Спустя еще полминуты капитан, спружинив ногами, уже катился по траве, гася скорость и зло шипя от боли в раненном плече. Оставив пока в покое другие наземные цели, немцы сосредоточили удары своей авиации по советским аэродромам. Наши истребители, пытающиеся прикрыть свои бомбардировщики, работающие подвижущимся на восток колоннам противника, оказались в очень сложной ситуации. Им было тяжело противостоять настоящему конвейеру, когда мессеры непрерывно атаковали садящиеся для заправки и пополнения боеприпасов самолеты. Рассредоточение по десятку площадок помогало, но немцы довольно оперативно вычисляли новые цели и наводили на них все новые и новые эскадры своих экспертов. 33-й истребительный полк майора Николая Акулина в воздушных боях потерял до половины наличной техники, но основные и самые страшные потери подразделение понесло во время налета противника на запасную площадку, найденную Камайском Захаровом за два дня до войны. Немцы сожгли 16 истребителей, застав их в момент заправки топливом. Техники самоотверженно пытались восстановить хотя бы часть самолетов, безжалостно снимая запчасти с наиболее поврежденных. «Но хороших, грамотных авиационных техников мало», сказывается масштабное предвоенное урезание штатов авиационно-технического состава. Благодарить за это нужно арестованного накануне войны и чуть позже расстрелянного по приговору суда генерал-лейтенанта Павла Рычагова. Ведь по нормативам, утвержденным тем же невинно пострадавшим от кровавой гобни генералам, этого небольшого количества личного состава вполне хватало для обслуживания одного самолета-вылета истребителя в день и одного самолета-вылета-бомбардировщика в два дня. Планировалась совсем другая воздушная война – малой интенсивности. Только немцам об этом забыли сказать. На каждый наш вылет они делают 3-4. А еще фашистский воздушный конвейер заставляет советские истребители отвлекаться от своего прямого предназначения – прикрытие собственных бомбардировщиков и уничтожение вражеских для обороны своих аэродромов. На пике противостояния треть исправных машин вынуждено постоянно баражировать в воздухе. Мало того, отсутствует хоть какое-то осмысленное управление наличными силами авиации. Из штаба ВВС не приходит никаких приказов, распоряжений, данных разведки, целеуказаний. В результате доблестные советские военно-воздушные силы вынуждены вести свою отдельную войну, мало пересекающуюся с наземными действиями. Полки штурмовиков и бомбардировщиков вылетают на задания по личным просьбам чудо дозвонившихся до штабов авиаподразделений командиров сухопутных войск, избиваемых с неба и с земли. Или поднимаются в небо, имея приказ атаковать любые подвернувшиеся на пути вражеские части соединения. А кто-то летел на цель, согласно старым довоенным директивам. Первую атаку гитлеровцев... Обороняющую крепость пехотинцы и пограничники отбили достаточно легко и с минимальными потерями. Уверенные, что после получасового массированного артиллерийского удара по заранее разведанным целям, которыми стали казармы, стоянки автотехники и склады, ожидать массированного сопротивления не приходится, и уцелевшие безоружные русские сейчас ошарашенно мечутся по территории, немцы без особого опасения двинулись вперед. Атака началась одновременно по нескольким направлениям. Солдаты 45-й пехотной дивизии вермахта штурмовали валы крепости, стремясь сходу захватить Тереспольское и Волынское укрепление и выйти к Тереспольским и Холмским воротам, открывающим прямую дорогу в цитадель. О том, что мосты заминированы и подготовлены к уничтожению, они, разумеется, не знали. Впрочем, пока не падут госпитальные и западные острова, Гончар и не собирался отдавать команду на подрыв. Каналы не столь широки – Надолго оснащенных десантными плавсредствами немцев это не задержит, поэтому стоило дождаться подходящего момента. Например, обрушить мосты вместе с живой силой, а лучше техникой противника. Не дожидаясь окончания артналета, со стороны Кобринского укрепления немецкая диверсионная группа форсировала на надувных лодках правый рукав «Муховца», беспрепятственно высадившись неподалеку от инженерной казармы и штаба обороны. Заметивший противника пограничный наряд, Успел потопить одну из них вместе с десантом, но тут же был сметен огнем остальных диверсантов, выстрелов которых в грохоте десятков разрывов никто не услышал. Это оказалась единственная штурмовая группа противника, которой удалось сходу прорваться в цитадель, захватив бывшую церковь, а ныне здание Красноармейского клуба. Остальных ждал неожиданный и крайне неприятный сюрприз. Едва только немцы вышли на дистанцию действительного огня, Их встретили слитные залпы трех линеек пехотинцев 333-го полка и частые выстрелы самозарядных винтовок пограничников Кижеватова, к которым немедленно подключились бьющие с флангов длинными очередями пулеметы, как размещенные в недостроенных дотах, так и на заранее подготовленных позициях. Оставив на валах и в предполье больше сотни трупов, немцы... Осознали, что неожиданная атака, несмотря на огромное количество рухнувших на территорию крепости осколочно-фугасных снарядов, с треском провалилась и торопливо отступили, не имея даже возможности забрать с собой раненых. Проклятые русские от чего-то не сгорели спящими в своих казармах, не погибли под завалами, искрошенного тротилом камня, а оказались на позициях, вооруженные и готовые дать отпор. Наступила недолгая, увы, совсем недолгая передышка. Сдвинув удерживаемую подбородочным ремешком фуражку на затылок, лейтенант Кидживатов отер взмокший лоб тыльной стороной ладони. Взглянув на одного из пограничников, подмигнул. «Ну что, Серега, неплохо для начала, а?» «Не ожидали немцы такого, определенно не ожидали. Сейчас, конечно, снова попрут. но да и нам есть, чем дорогих гостей встретить». Оглянувшись на затянутые, поднятые сотнями взрывов пылью и дымом многочисленных пожарищ территорию крепости, Он помрачнел, заиграв желваками. «Страшно подумать, что бы случилось, невыведимые войска и сами не заняв оборону. Сколько бы людей полегло, они по казармам и домам состава особо прицельно били твари». «Это да», — степенно согласился подчиненный, немолодой пограничник в звании старшины. Бросив короткий взгляд в сторону крепостных валов, он отвернулся и принялся наробисто набивать опустевшие магазины КСВТ-40. Судя по обилию стрелянных гильз под ногами и на бруствере ячейки, боеприпасов он, как и приказывалось, не жалел. Вовремя командование сообразило. Вот только маловато нас для обороны такой-то махины, как считаете, товарищ лейтенант? Маловато, не стал спорить Андрей Митрофанович. Но и сидеть нам тут не вечно. Наша задача — первый натиск выдержать, да побольше сил противника боем связать. А там и подмога подойдет. Острова будем удерживать сколько сможем. Затем отойдем в цитадель, там и обороняться сподручнее, и укрытие надежнее. Про заминированные мосты и минные поля немцы опять же не знают, так что будет им сюрпризец. Ладно, побежал я, пока тихо. Еще пулеметчиков проведаю. Второй штурм гитлеровцы начали уже при поддержке артиллерии, старавшейся уничтожить доты и обозначившие себя огнем пулеметные и стрелковые позиции. Имевшиеся в распоряжении защитников крепости сорокапятки ничем помочь не могли поскольку вступили в бой с поддерживающими пехоту танками, к счастью для артиллеристов, в основном легкими. Седьмую роту стрелкового полка почти в полном составе пришлось отправить к захваченному диверсантами клубу. Об этом гончару доложили уже после начала атаки и пришлось распылять и без того невеликие силы. Судя по заполошной стрельбе, ведущейся как внутри здания, так и снаружи, бой там шел шуточный. Старинное здание бывшей церкви было неплохо приспособлено для обороны, так что выкурить оттуда гитлеровцев оказалось непростой задачей. Несмотря на полдесятка подбитых первыми же выстрелами танков, украсивших рассветное небо дымными столбами вспыхнувшего бензина и порядком прореженную пулеметным огнем пехоту, через десяток минут стало ясно, что долго удерживать и Волынское, и Тереспольское укрепление не удастся. Оборона западного острова оказалась прорвана в нескольких местах почти сразу, и бой уже шел внутри линии укреплений. На Госпитальный, он же Южный остров, благодаря более мощным укреплениям и фортификационным каналам, защищенный несколько лучше, немцам сходу ворваться не удалось. Попытавшаяся захватить Южные ворота, мотопехотная группа при поддержке нескольких танков попала под фланговый огонь замаскированной батареей ПТО и была полностью уничтожена, а мост над каналом взорван. Точных данных о потерях личного состава пока не имелось, но потери были, причем достаточно серьезные. Артиллеристов тоже потрепали изрядно. В строю оставалось меньше половины орудий. Одну из батарей немцы накрыли огнем своих пушек, на позиции другой ворвались танки, в считанные минуты раздавив и расстреляв сорокопятки вместе с расчетами. Оставалось одно – немедленно отводить людей в цитадель, сосредоточившись на обороне сердца Брестской крепости – Тем более, что большинство дотов к этому времени оказалось разбито вражеской артиллерией, сейчас перенесший огонь вглубь обороны. Клуб удалось отбить, полностью уничтожив вражескую диверсионную группу. И сейчас Кижеватов с Гончаром, пользуясь коротким затишьем, бой на внешних укреплениях островов еще продолжался. Работали и уцелевшие артиллеристы, однако интенсивность стрельбы снизилась. Решили коротко обсудить дальнейшие планы. Собственно, не обсудить даже, все и так понятно, а принять совместное решение об организованном отводе войск внутрь цитадели. Встретились в штабе, практически не пострадавшим в результате артобстрела. Только стекла вместе с рамами взрывной волной выше было, до да стены, влетевшими снаружи осколками, посекло. Стрехнув со стульев осколки стекла и осыпавшиеся с потолка побелки, командиры уселись возле стола, но в этот момент в дверь постучали, и заглянувший в помещение красноармеец доложил. «Товарищ капитан, разрешите доложить?» «Тут это, старший лейтенант Курбатов велел к вам сопроводить». «Кого еще сопроводить?» — буркнул гончар, пытаясь успокоить мелко подрагивающие от нервного напряжения пальцы. «Пленного, что ли, в клубе захватили?» «Никак нет, наоборот, наш батальонный комиссар!» «Пусть заходит!» Капитан торопливо поднялся, автоматически проверив, застегнут ли воротничок гимнастерки и мельком оглядев царящий в кабинете разгром. Впрочем, какая разница? «Батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба корпуса!» представился вошедший в помещение командир в запаленной гимнастерке, лихо кинув руку к козырьку фуражки. «Прибыл к вам для проверки готовности, ну и, так сказать, проверил уже». Нежданный гость, прибывший из округа меньше часа назад для проверки выполнения приказа о выводе войск из крепости, оказался вполне нормальным мужиком, еще и с чувством юмора. И после недолгого общения, докладывавший об эвакуации личного состава и матчасти гончар поначалу напрягся, Но оказалось зря, даже помог разоблачить то ли немецкого шпиона, то ли паникера. Рисковат, правда. Приказал того сразу же и расстрелять по закону военного времени. Но тут ему определенно виднее. Зато не трус, сразу видно, за чужими спинами прятаться не привык. От предложения покинуть крепость и эвакуироваться в Брест отказался наотрез, попросившись пулеметчиком на любой участок обороны. Между прочим, как выяснилось, это именно он и помог бойцам 7-й роты отбить клуб самостоятельно уничтожив из трофейного пулемета и гранатами чуть ли не три десятка диверсантов. Жаль, что погиб столь нелепо. Гитлеровцы внезапно начали очередной артобстрел, и оказавшись возле окна Кижеватов лично видел, как в попал немецкий снаряд. Тело, правда, не обнаружили, но тут и удивляться нечему. Прямое попадание, чего уж тут, одна только дымящаяся воронка и осталась. Да и караульную у входа, прежде чем укрыться внутри казармы, подтвердил, что так все и было.